Глава 19. И чего ты переполошилась? Конечно же, мне интересно! Вы же другой вид! Я опешила. Одно дело, когда подобной бесцеремонностью страдаются отечественники. Мало ли сколько извращенцев существует. Но выдра! Да, к тому ж волшебная! Хм, впрочем, если весь процесс похож на пожирание рта. Выдра передернула усами. А, то это такое, фу! Руки сами потянулись к салфетке. Я просто не удержалась и вновь треснула на халку. Кажется, у нас это войдет в привычку. «Я не потерплю рядом с собой столь бесстыдное существо. Мало того, что ты без спроса в голове копаешься, так еще и смеешь комментировать. Швабра-то и есть!» Говоря это, я вновь прошлась салфеткой по морде выдры. Та все равно не успела отскочить, а потому получила по полной. «Если ты не поняла...» то значение слова «уважение» включает в себя полное отсутствие хамства по отношению к человеку, с которым ты живешь, и вынуждена делить магическую силу. Любое вторжение в личное пространство исключено. А ты мало того, что ломишься в закрытые двери, так еще и смеешь насмехаться. А ну, прекрати! Взвизгнула выдра. Хватит! Поняла я, поняла! Но ты сама виновата. Я? Вот уж наглость. Да. Ты меня голодом морешь. «А когда я голодная, я злая!» «Знаешь что, дорогая, так мы с тобой не договоримся. Возвращайся-ка ты к своей богине. Я и без ларинь прекрасно жила!» Злость взяла верх. Магия заструилась по телу. «Мне еще с мужем мосты налаживать, а с такой засранкой у меня в личных помощницах он сбежит еще быстрее, чем от вынужденного брака!» Магия теплой волной разливалась по телу, немного опаляя. До этого так остро я ее не чувствовала, а тут словно все замки посрывались. Мне нужна эта богиня. Пусть забирает свое сокровище, которое я выбрала. Словно бы мне объяснили, что меня ждет от подарочков, прежде чем я указала на один из четырех вариантов. Нет уж, кот в мешке не самое лучшее, что со мной случилось. Даже Муар был честнее и проще, хотя тоже подложил свинью. «Стой!» Завопила выдра. «Успокойся! Я все поняла! Обещаю, больше необходимого в твою голову не лезть!» «Необходимого?» Я недобро сощурилась. «А откуда мне знать, что ты считаешь необходимым, а что нет?» Магия все так же бурлила во мне и даже проявилась на коже мягким серебристым светом. «Ха! Красиво получилось!» «Я больше не полезу в эту... Ну, как ты там ее называешь? А? А, интимную жизнь!» «И все?» «А, а что еще?» «Невинный взгляд!» Ты вообще не полезешь в мою голову без веской на то причины, как это было с драконом. Я, правда, о них мало знаю и буду рада посильной помощи и своевременной информации. Но мои мысли вне зависимости чего они касаются запретная территория, исключение те, что я сама захочу тебе открыть. Но это неправильно. У тебя не должно быть от меня секретов. С какой-то стати из-за слияния? «Нехотя, как мне показалось, — ответила выдра, — полного слияния! Хм. Судя по твоим словам, это слияние не факт, что произойдет. Так что я тебе не верю. И если ты хочешь находиться рядом со мной, тогда исполняй мои требования. Мои мысли табу, под запретом, если ты такого слова не знаешь. Говорить гадости запрещено. Относиться ко мне, как к служанке, так же. В противном случае убирайся отсюда, и мне все равно, куда ты пойдешь». Я говорила предельно серьезно. Подарочек там, не подарочек, мне и без него неплохо. Зачем мне больше, чем я могу освоить? Я со своей магией еще не разобралась, чтобы лезть куда-то в более высокую область, чем простые заклинания. А это слияние мне уже не нравится, чего бы оно там ни обозначало». «Хорошо», — обреченно выдохнула выдра. «Я согласна». «Поклянись», — не повелась я. «Мало ли чего она сейчас сказала». «Без клятвы ее обещания пустышка!» «Клянусь, что не стану подсматривать твои мысли без твоего разрешения и без острой на то необходимости!» Яркая магическая вспышка, и магия пропала. Не только у выдры, но и у меня перестала светиться кожа, и палящее ощущение исчезло. «Клятва принята!» — грустно сообщила выдра. «Надеюсь, Дана, ты довольна?» «Но еще бы я была недовольна!» «Пойдем, горе луковое, там стол накрывают, да и дракон расскажет, каким образом попал в малую гостиную. Странно, что его защита пропустила». Хм. «Если бы ты была из этого мира, то знала, что правители оборотней – древний род драконов, обладающий уникальной нейтрализующей магией». Назидательно проговорила выдра, но послушно взлетела и направилась к дверям. К тому же все они умеют пользоваться пространственной магией. Полагаю, что его маршрут был скорректирован повелителем, но произошла ошибка из-за отсутствия твоего мужа во дворце. Чем дальше заклинатель, тем сильнее препятствия и чаще сбои». «Антарес уже ушел? Откуда ты знаешь?» ну, «Я его не чувствую во дворце», — просто ответила та. Хм. «Нейтрализующая магия, значит? То есть все охранные и оповещательные заклинания на нем работать не будут?» Не только они. Любая иллюзия для него не имеет значения. Он видит сквозь нее. К тому же, каким бы сильным ни был морок, он также не является помехой. Драконы его рода легко могут его развеять. Вот как. Да, сильнее них только повелитель Фейлоров. Поэтому ему и поклоняются. Мечтательные нотки на последнем слове выдра заставили меня усмехнуться. Вот уж кто явно мечтает о поклонении. Хм... «Получается, мальчик собирался куда-то переместиться из гостевых покоев, но Антарес скорректировал его маршрут и допустил погрешность?» «Предполагаю, что да». «Но куда он собирался?» «А мне-то откуда знать? Вот сама у Ролана и спросишь». «Ролан? Его так зовут?» «Но не меня же!» — фыркнула Ларинь и тут же осеклась, вытаращившись на меня круглыми глазами. Я вздохнула и сделала вид, что последней реплики не услышала. Выдра начинала зарываться, но успешно себя сдерживала. Сразу исправиться у нее все равно не получится. Главное, чтобы она таки начала себя и свои порывы контролировать. «Пошли уж! Швабра ты моя летающая!» — хмыкнула я и отворила двери. «Нехорошо заставлять себя ждать!» «Ты повелительница! Имеешь право опаздывать, и никто тебе слова не скажет!» «Пойдем!» — хмуро ответила ей. У меня было совершенно иное мнение на этот счет, но спорить с выдрой абсолютно не хотелось. Меня там, скорее всего, уже ждет ребятенок, и, кажется, я догадываюсь, куда он мог желать попасть. К маме. Собственно, я зря переживала о том, что нас ждет дракон. Кроме Ланель и слуг нас никто не ждал. Запоздала вспомнила, что расстояние таки имеет значение, в моем случае однозначно. Во-первых, мы не от малой до средней гостиной, идти пришлось минут десять. Во-вторых, самому дракону в свои покои явно добираться дольше. Пока он переоденется, пока обратно вернется, еще какое-то время пройдет. Так что ждать буду я. Ваша милость, подавать блюда? Спросила Фрейлина, когда я заняла свое место за столом. Для Ларинь расторопные слуги устроили нечто вроде высокого трона из подушек, подложенных на сиденье стула. Так что выдра располагалась по правую руку от меня и выглядела довольной. Правда, ровно до моего ответа. Нет, дождемся его наследное высочество. Усики выдры опустились вниз, но спорить та не решилась. Поняла ваша милость. Впрочем, ждать пришлось недолго, примерно минут пятнадцать, за которые выдра вся измаялась». Но вот доложили о приходе на которого я тут же пригласила внутрь. После всех расшаркиваний мальчик наконец присел за стол. Я же сделала вывод, что по нему легко можно сказать, что он принц, потому как он поворачивал голову, как легко использовал столовые приборы и прямо держал спину». Видимо, в том виде, в каком я его застала в малой гостиной, я просто его смутила, а сейчас ничего, пришел в себя и ведет себя согласно статусу, слишком манерно и правильно. Я вздохнула. А удастся ли мне его разговорить после того, как он поест? Наконец настало время чая и сладкого, и я со спокойной душой отослала всех из гостиной. Мне хотелось остаться наедине с Роланом и, наконец, задать интересующие меня вопросы. Однако я не успела. За меня это сделала напрочь от на мозги выдра. «Повелитель накажет тебя», — заявила она, облизывая сливки на пирожном. «Взять и ослушаться. Теперь твоим родителям другого наследника рожать». Сказать, что я обалдела от такого заявления, значит промолчать. Вообще рот у меня непроизвольно открылся, а закрываться никак не спешил. «Что эта швабра себе позволяет?» «Уже придумал, как будешь оправдываться? Принц драконов!» Облизывая ложку, тем временем вопросила нахалка. «Я... Я просто хотел увидеть маму. Ей было плохо!» Принц хоть истушевался, но смотрел твердо, правда, не на Ларинь, а на меня. «Мало ли кому и когда плохо! Ты будущий правитель, у тебя нет права на слабость!» Безапелляционно возразила выдра. А станут убивать твоих подданных, тоже сорвешься с поля битвы, заявив, что мама о тебе волнуется? Нет, я так никогда не поступлю. Уже обступил, успокоила швабра. Еще и в личные покои супруги-повелителя ворвался. М -м -м. Многовато провинностей для одного дня вашества. Ай-яй-яй. Честное слово, я думала, мальчик сейчас заплачет, но тот лишь судорожно вздохнул и опустил голову. А я, наконец, обрела дар речи. «Швабра!» От злости голоса хрип. «Пошла вон!» «Ой, какие мы нежные! Будущему правителю оборотни слезы не к лицу!» Выдра даже не отвлеклась от сладости. «А я что, я правду сказала? Ему действительно грозит наказание. Повелитель не оставит без внимания выпиющий факт слушания. «Швабра!» Вновь позвала я. «Еще хоть одно слово, и ты навечно разучишься говорить!» Моя злость набирала обороты. Во-первых, на наглую выдру. Во-вторых, на себя за то, что позволила этой гадкой зверушке сказать ребенку такие слова. Но помимо злости я ощущала, что сейчас способна на многое, в том числе заставить замолчать дух тотем. — А ты не злись? — вдруг раздалось в голове. — Я права. Он будущий правитель, который должен думать головой, а не идти на поводу чувств. «Ролан мог погибнуть, Дана, но еще хуже то, что, нарушив клятву, он бы приговорил весь свой народ к смерти!» Отвечать бесцеремонной нахалки я не стала, хотя призадумалась все же. «Облачный дворец — непростое сооружение, магическое, находящееся высоко в небе. По сути, она говорит правильные вещи. Антарес ведь упоминал порталы, а мальчишка явно своими силами пытался проскочить сквозь время и пространство». От него могло и мокрого места не остаться. Но вот сказать об этом как-то деликатнее нельзя. Ребенок ведь! И не важно, что Ролан будущий правитель народа оборотней, да и клятва. Я не могу обещать, что мой муж не пожелает наказать тебя, осторожно произнесла я, глядя на паренька. Но постараюсь сделать все, чтобы этого не произошло». «Очень трудно быть вдали от семьи, особенно если ощущаешь своих родителей и знаешь, что они испытывают негативные чувства. Но в то же время я уверена, что с твоей мамой все хорошо. Повелитель не допустит плохого». Говорила и верила в то, что говорю. Необычная такая уверенность. Непонятно, откуда взявшаяся. «Но если я могла сомневаться в муже, как в мужчине, способном примириться с навязанной женой, то как в воине и защитнике...» не сомневалась. «С такой силищей! Да бросьте! Это было бы по меньшей мере странно! А вот мысль о том, что в жизни паренька явно случилась трагедия, меня не покидала. Иначе с какого рожна он оказался бы во дворце повелителя Феллроу, да еще и без родителей? Ох, неспроста!» «Я приму любое наказание!» Гордо вскинул голову Ролан. «Уважаемая швабра права! Меня должно наказать! Я ослушался приказа и нарушил клятву!» точнее хотел ее нарушить что в данном случае одно и то же ох и серьезный мальчуган наверное и правильно с таким то титулом но ведь смотрят на меня золото глаз и чудится в них детство которое усиленно подавляют я вздохнула права там выдра или не права но по шее она непременно получит когда мы останемся наедине почему ты здесь напрямую спросила я один без родителей «Это древний закон!» Дрогнувшим голосом спустя пару минут все же ответил молодой дракончик. «Отдавать самое ценное, что есть у народа оборотней, доказывая свое повиновение и абсолютную верность роду повелителя Фелроу». «Самое ценное?» – тихо переспросила. «Ты гарант мира?» Это все, что пришло мне в голову после его слов. Но можно и так сказать. Я залог высшего доверия». «Так, мой отец и наш народ доказываем, что не причастны к тем убийствам, что случились вчера. Но, простите, больше я ничего не могу сказать. Клятого неразглашения. А между строчек так и чудился вопрос, почему я ничего не знаю, и почему мне повелитель сам ничего не рассказал. Явно ведь не посчитал нужным поставить в известность. С другой стороны, а должен ли был? Вряд ли я хоть чем-то смогу помочь». Я вздохнула и попыталась собраться с мыслями. В мире явно творилось что-то нехорошее. Сначала Данаэль, которую упорно пытались убить, и убили. Теперь вот заявление, что наследника драконов отдали залогом мира, чтобы тень чужого преступления не пала на оборотней. А до этих событий было что-то еще, что заставило Антареса объявить о помолвке с человеческой принцессой. Голова кругом идет». И надо бы взбодрить принца, а у меня горло пересохло, и ледяной страх закрался в душу. Как ни странно, положение спасла выдра. «Хм, осознание своих ошибок — это прекрасно!» — патетично возвестила она. «Но ты совсем не ешь сладкого! После спонтанных обращений надо обязательно съесть пироженку с вишенкой!» По желанию выдры воздушное пирожное словно спланировало в тарелку к принцу. «Кушай, дети, гордого идим два народа!» «На все воль богов! А они справедливые и милостивые!» «Благодарю, величайший дух!» «Если бы не стол, мальчик точно бы поклонился. А еще он явно знал больше о Ларине, чем я». «Я правильно понимаю, что ты выспался?» «Да», — чуть замялся он. «Днем я плакал, потом уснул и вот попробовал переместиться к маме, но в итоге потревожил ваш покой». Честное слово, я был уверен, что этот повелитель специально перенес меня в комнату с едой, зная, что мне после оборота стоит подкрепиться. Думал, он пожалел меня, не допустив моего перехода из Облачного Дворца в Долину Драконов. Я ведь пожалела содеянным почти в тот же миг. Вспомнил, чем грозит мой уход без разрешения». жалость острой иглы уколола в самое сердце но я не успела ни проникнуться историей ребенка ни посочувствовать ему потому что наткнулась на злость во взгляде ролана но почему когда я успела обидеть дракона я лихорадочно соображала растерянно глядя на паренька нет я точно не могла этого сделать значит что неужели история повторяется я устало прикрыла руками лицо и обратилась к выдре «Швабра, я опять использовала магию?» «Да!» Тут же отозвалась она, а мне стало стыдно. «Опять я применяю магию как сыворотку правды, да еще без своей на то воли!» Я положила руки на колени и прямо посмотрела на гостя. «Ролан, я могу тебя так называть?» Паренек неохотно кивнул. «Действительно, кто в здравом уме откажет супруге-повелителя? Она ж небось мужу пожалуется!» «Мне очень жаль, что так вышло. Однако с некоторых пор я не контролирую свою магию. Сознательно я бы никогда не принудила тебя говорить мне правду, особенно настолько личную. Я, безусловно, хочу искренности, но достигать ее таким путем не намерена». «Поверит ли? Хотелось бы». «Вы такая же, как и я?» Вдруг спросил он с надеждой и какой-то затаенной радостью. «В каком смысле?» «Не поняла я». «Я не дракон, если ты об этом. До замужества я была человеком, а сейчас со мной происходит что-то странное, точнее, с моей магией и аурой. Мы считаем, что это из-за благословения Бога». Я не стала лгать. Зачем? «Все равно нам сосуществовать рядом какое-то время. Скрыть то, что у меня магия порой буянит, вряд ли удастся». Его Высочество хотел сказать, что когда дракон вступает в зрелую пору, то его магия также выходит из-под контроля». Выдра решила ответить за Ролана, «И аура имеет настолько же хаотичные потоки, как у тебя, Дана. Но нет, ваше высочество, ее милость не дракон». «Благодарю, уважаемая швабра, за пояснение». «Какая прелесть! Мне, значит, мальчик не поверил. А выдре, которая ему устроила темную заздобу, да!» «Простите меня за неподобающие мысли», — обратился он ко мне. «Я понимаю вас». «Вот уже год моя магия диктует мне свои условия, а я стараюсь взять ее под контроль. У нас говорят, чем больше силы на тем мощнее сопротивление, когда приходит время взрослеть. Возможно, у людей так же?» «Да откуда у людей такая сила?» – фыркнула выдра. «А наша милость уже не человек!» «А кто?» «Нет, мы и так с Арнель предполагали, что я почему-то становлюсь Фелроу, но одно дело предполагать, другое знать наверняка». «Придет время, узнаешь!» Кто бы сомневался, что нахальная выдра не даст прямого ответа. Ролан, когда мы наедине, называй меня Даной. Мне будет приятно. Я решила пока не трогать вонючку, ну, то есть швабру. Потом устрою ей допрос с пристрастием. А пока на повестке дня ребенок и неведомая попа, творящаяся в мире». «Это великая честь!» – церемонно наклонил голову мальчик. «Интересно, они потому ли, что Ролан не контролирует свою магию, Антарес и запретил нам встречаться?» «Беспокоился обо мне? Ха, приятно, однако». «Скорее, о единственном сыне правителя драконов!» Ехидно выдала швабров в моей голове. «Ты-то ему и даром не нужна, а наследник драконов...» Продолжить у нее не вышло. Я разозлилась и мысленно пожелала, чтобы выдра заткнулась. «Моя беспокойная магия неведомым образом это выполнила. Причем не только не дав выдре отвечать мне мысленно, но и лишив голоса. Сидела эта злючка, таращилась на меня, смешно открывала свой рот. Вот только до нас ни звука не долетало. Вот был голос у зверушки, и не стало. Так ей надо. Ролан, я повернулась к дракону». Я занимаюсь магией, ну, самыми простыми упражнениями, которые направлены на постижение и контроль новой силы. Если ты хочешь, то я предлагаю заниматься вместе. Хочу! Золотые глаза засветились, причем не в переносном, а в буквальном значении. Жутко не было, а вот завораживающе, да? Пи! Э -э -э -э -э! Сипла выдохнула выдра и вдруг налетела на меня, а в следующий миг чашки за столом взорвались. Правда, ни я, ни мой гость не пострадали. а выдри и говорить нечего. Она же щиты и создала, а еще поглотила всю магию, которую щедро выплеснул дракон. Справедливости ради разнести должно было не только чашки, а как минимум весь стол. «Простите, это я от радости», — покаялся мальчик, когда отошел от шока. «Я же впервые подумала о том, что подарочек богине пришелся ко времени». То есть, если вот она присоединится к Корнель, которая занимается вместе со мной магией, нейтрализуя последствия и поглощая магическую энергию, как она сейчас сделала с Роланом, то контролю магии я научусь куда быстрее. «Ну, наконец-то!» — взревела выдра. «Не смей больше лишать меня голоса! Я, швабра летающая, такого обращения не потерплю! Бесколовая ты, девчонка!» А теперь выдохни и прокрути собственные слова в своей голове. «И вспомни клятву!» Обманчиво, спокойным тоном, произнесла я. «Я? Да я вам жизнь спасла!» «Что я обязана делать по воле богини?» «Швабра, я не потерплю хамства, а ты клялась, что подобного больше не будет!» «Извини!» Буквально выдавила она из себя. «Я порой забываюсь!» «Ну что ж, и ты меня извини!» «Я благодарна тебе за помощь, она была своевременной!» Зверушка недоверчиво покосилась на меня, затем перевела взгляд на Ролана, усиленно делающего вид, что он ничегошеньки не слышит, и махнула лапкой. Я же посмотрела на ее чуть ли не сопливую мордочку и рассмеялась. Хм, наверное, так выходил стресс. С другой стороны, никакой смертельной опасности нам все равно не угрожало. Вот мерцают в воздухе символы защиты, поставленные на гостиную повелителем. По сути, выдра спасла нас от брызг чая до осколков взорванной посуды. Сам импульс магии, который выпустил дракон, поглотился бы заклинанием. Просто выдра оказалась шустрее. «Я согласен, Дана, я очень хочу учиться вместе с вами». «Вот и славно!» — подытожила я. «Полагаю, начнем с утра после завтрака. А сейчас все же придется идти спать». На самом деле спать мне не особо хотелось, но, во-первых, мы объелись, что способствует сонливости. Во-вторых, путать ночь с днем не рекомендуется, в первую очередь, ребенку, а потому нравится-не нравится. Спать, моя красавица! «Слушаю и повинуюсь!» — улыбнулся Ролан, а я вызвала Фрейлин. В гостиной еще убрать стоило. Отдав приказы, я попрощалась с мальчиком, задавив порыв обнять его». Очень хотелось, но я понимала, что для таких доверительных отношений рано. К тому же дракон держал дистанцию. Не хотелось бы, чтобы он пугался. Еще успеется. Во время тренировок. А вой сблизимся. Спать, вздохнула я, ответив на немой вопрос своих фрейлин. В спальне я несколько раз прокручивала в голове то, что узнала от дракона, и не находила ответов на свои вопросы. «Может ли так быть, что в храм Антары стремится все-таки не ради того, чтобы разорвать наш союз, а узнать о зачинщике беспорядков в его мире?» Арнель говорила, что боги обязаны ответить на вопросы и исполнить одну просьбу от того, кто сумел до них добраться. «Если думать в таком ключе, то действия мужа не кажутся мне идиотскими и импульсивными». «Ясное дело, что проще прикрыться такой причиной, чем втягивать в расследование и в преступление тех, кто заранее слабее. И все же гложет меня что-то. Есть ощущение далекое, что просто не будет. И ждет меня какая-то пакость. Но вот какая!» «Я!» Прервав мои мысли, заявила выдра. «Я тебя жду! Хватит кружить по ковру, ложись давай!» Сама она, кстати, с комфортом расположилась на подушке». «Дана, от твоих мыслей толку не будет!» «Мне не хочется спать!» Все же, садясь на кровать, произнесла я. «А, тоже мне проблема!» «Усыплю!» — фыркнула выдра. «Под одеяло узалась, иначе прямо вот так усыплю!» Я вздохнула, подумала и решила, что насланный сон — не самая плохая идея, а потому проворно улеглась и закрыла глаза. сон навалился внезапно, утянув в свою удивительную страну видений».